Это приказание выполнено, правда, вопреки моей воле, но выполнено. Я умолкаю. Где сейчас господин Фуке? Спросил после секундного молчания Людовик XIV. Господин Фуке, государь, пребывает в железной клетке, изготовленной для него господином Кольбером, и катит увлекаемый четверкой сильных коней по дороге в Анжаро.